Глава 19. Катерина. Новая работа и впрямь была не пыльной, ну или просто я была настолько привыкшая к труду, что мне все казалось в радость. Совершенно иные впечатления, эмоции, что бились в груди птицы, светящиеся глаза, и такая страсть в них плескалась, что я готова была порхать от счастья. По-моему, даже не уставала, лишь когда голова касалась подушки, я тут же проваливалась в сон, а там, в мире грез, меня нагло преследовал один и тот же кошмар в лице Белова. Вот какого черта он проникал туда? Скакивая посреди ночи, я обычно плелась на кухню выпить стакан воды и прогнать этот фантом. С того самого вечера у подъезда мы практически не пересекались, хотя прошла почти неделя, кажется. В универе Белов тоже был нечастым гостем, а когда сталкивались в узком коридоре, делали вид, что не знаем друг друга. Я старалась придать своему выражению лица равнодушие, хотя где-то глубоко внутри становилось тепло, словно искры почти потухшего костра вновь взметались в темное небо. Нина Яковлевна оказалась, кстати, адекватной. Зря Дашка на нее наговаривала. Я настолько привыкла к выходкам моего дедули, что вряд ли кто-то еще мог меня удивить. Хозяйка дома не придиралась без причины, не грубила, но все четко контролировала. Особенно доставалась, конечно, Даше, то пыль забудет протереть, то цветы не польёт в доме. Я пыталась по мере возможности делать что-то за Дашку, не забывая, кто мне помог с работой. Та же принимала все как нечто естественное, предпочитая ворковать с мужчинами. «Катюха, ты только посмотри, какой он красавчик!» Облизнув губы, пробубнила Дашка, пока я заваривала мятный чай Нине вне Она пялилась в окно, напротив которого стриг кусты садовник, забыв, кажется, где-то часть верхней одежды. Солнце играло теплыми лучами на его смуглой коже. Мышцы перекатывались от каждого движения, а Дашка только хлопала глазами, рисуя в голове развратные картины. Иногда я, отправляясь вместе с ней домой, часами слушала об этом парне, о мечтах рыжей соседки и их совместном будущем. Вряд ли садовник предполагал, что вызывает такие эмоции у кого-то. Временами я думала, что он просто нарцисс, и, видя себя такого красивого в зеркале, наверняка падает в обморок. «Наверное». Пискнула я, мазнув взглядом по окошку. «Ой, какая ты скучная, Морева!» Вздохнула Дашка. Привыкла к своим прыщавым однокурсникам, раскатывающим на троллейбусе. А тут он будто бы вчера сошел с обложки журнала. «Ммм, у меня есть один!» Подмигнула мне рыжая. «Рассматриваешь ночью под одеялом?» Не сдержалась я. «Нет, вырезала картинки и обклеила стены», насупилась Дашка. «Эх, я бы с ним зажгла, но... Он бедный, как церковная мышь, такой же, как и мы». «И что в этом плохого?» «А что хорошего?» Присела Даша на стул, подперев щеку рукой. Кажется, грустные мысли оказались притягательнее, чем красавец за окном. Она разом поникла, но зато продемонстрировала свою иную сторону, которая меня немного даже удивила. «Катька, нужно думать на перспективу. Вот что этот может дать мне, кроме постели?» Мои щеки тут же запылали, словно это не она, а я мечтала минуту назад о садовнике. Все эти разговоры всегда меня смущали». «Наверное, от того, что опыта не было тесного общения с мужчинами. Может, он ответственный, добрый, котят не топит, бабулек перевозит через дорогу». «Ага», — кивнула Дашка, а потом возвращается в свои четыре стены и ждет очереди в душ или подписывает контейнеры с продуктами, чтобы соседи ненароком не взяли чужой. «Так что все эти любови не по нашу честь, Катька. Надо выбираться из нищеты», — подытожила Даша в момент, вскочив со своего места, заслышав шаги в коридоре. Я тут же схватила чайную пару, понимая, что, скорее всего, Игорь снова будет отчитывать замедлительность. Но он молча вошел в кухню, налил стакан воды, что-то цедя про себя. Воспользовавшись моментом, выскочила в гостиную, радуясь в душе, что до конца рабочего дня осталось недолго. «Можно?» — постучала я в дверь кабинета. «Заходи, Катерина!» — бодрый голос хозяйки прокатился по помещению. Я поставила чашку на стол, желая сделать ноги, раз больше поручений не было. Очень уж порой непросто было находиться с ней в четырех стенах один на один. Взгляд серых глаз пронизывал насквозь, будто бы она знала все мои секреты, и для нее не было чем-то невозможным заглянуть глубже в мою душу. Я терялась от этого, сжимала ладошки и желала стать невидимкой. Все в порядке?» — поинтересовалась хозяйка дома у меня. Кивнула молча. «Не все, конечно, но в целом было нормально. Да и жаловаться я не собиралась никому. Приноровилась справляться с трудностями». «Мне кажется, тебя что-то тяготит», — выдала она, почесав подбородок. «Нет, не стоит беспокоиться», — заверила я Нину Яковлевну, сгорая от стыда. «Неужели у меня написано все на лице? Что дела плохи, что нас вот-вот могут выселить, если мы не выплатим долг, а денег взять негде было. Дедова пенсия ушла на лекарства и благодарности врачам. Моей стипендии хватало только на макароны по акции и...» Впрочем, это были мои проблемы, и решать я сама должна была их, не перекладывая на чьи-то плечи и не жалуясь. «Хорошо», — кивнула она, — «сходи в мою комнату, там на тумбочке лежат очки, никак не могу прочитать без них документы, что прислал бывший зять». Я тут же вскочила со своего места, радуясь, что можно вздохнуть спокойно и не находиться под гнетом ее взора, который словно гвоздем прибивал к стулу. Уже в коридоре столкнулась с Дашкой, которая шла на цыпочках, будто боясь, что ее шаги эхом отразятся от белоснежных стен. Она оглядывалась, прижимая совок с веником к груди. «Что-то случилось?» — отскочила она от меня, выпучив глаза. «Не-а», — затрясла я головой. «А ты чего?» «Я?» — растерялась она на миг, но тут же опомнилась, вытянула руки вперед, демонстрируя мне рабочие принадлежности. «Убиралась в комнате мелкого засранца». протянула я. «А кто это?» «Ах да, ты еще не знакома с ним», — закатила Дашка глаза. «Смотри, аккуратнее, тот еще гад», — прошипела она мне на ухо. «Но бабка его любит больше всех, потому все ему с рук исходит, спит вон, как мертвец». «Понятно, еще один мажор и ядец, фыркнула я, надеясь, что знакомство состоится не скоро Дашка поторопилась смыться, а я, войдя в комнату хозяйки, приспокойно взяла очки в футляре и направилась обратно в кабинет. Старая мадам, одарив меня снисходительной улыбкой, принялась за изучение документов, а я тем временем помогала Дашке по дому. День катился к концу, и солнечный диск медленно скрывался за горизонтом, раскрашивая небо в малиновый. Стрелки на часах показывали, что рабочий день вскоре завершится, и это не могло не радовать. Но буквально за полчаса до ухода всклокоченный Игорь ворвался в кухню, завопив так, что у него едва не лопнули сосуды в глазах. «Быстро всем в гостиную!» «Что стряслось-то?» — непонимающе переглянулись мы с Дашкой. «В доме завелся вор!» — прорычал он, почему-то задержав взгляд на мне. А мое сердце ухнуло, провалившись вниз. Язык к небу прилип, а глаза заволокло пеленой. Меня по-разному называли, издевались, относились предвзято в связи с тем, что я росла без родителей, даже оскорбляли. Но слово «вор» в свой адрес я услышала в первый раз.